Глава 23. Меня сбили с ног и ткнули мордой в пол. А ничего, у них тут чистенько, терпимо. Сверху раздался недовольный стон. «На спину переверните его. Я хочу, чтобы нечестивец видел, что его ждет». Казимир определенно сдерживался, чтобы не назвать своих харапов идиотами. Рывком меня перевернули на спину и прижали конечности ногами к полу. "Эка, как, как закончим? Вон там", я показал взглядом в сторону северной стены. "Нужно будет штукатурку поправить. А то, ангелов, видишь, покосило, Непорядок. Здоровяк с топором на секунду замялся, переводя взгляд с меня на Казимира и обратно. "А не слабенький он топорик-то принес. Таким на скотобойне туши пополам разрубают. Ну и отлично. Чем страшнее железяка, тем эпичнее будет мое спасение. На Но... что? Хочешь что-нибудь напоследок сказать. ехидно спросил Казимир, смотря на оставшуюся в мантии дыру от копья. Окормит-то скоро будут? — Да прямо сейчас. Яко, накорми его старь Будет сделано, — смелно. Пробосил мой палач и занес топор над головой. Увы, моя казнь не была такой эмоциональной. Никто не вздрагивал в ужасе, не ойкал, а наоборот ржали и кричали смерть еретику, сулочи. Топор со свистом рванул вниз, но так уж вышло, что несущийся ко мне обух топора наткнулся на пятисантиметровую точку навыка преобразования. Плазма замгновения из испоп... плазма замгновения из пепелила и лезвие, и древесину удерживавшую лезвие, создав при этом ярчайшую вспышку. После чего одинокий обух обухто поразлякнул о пол и покатился к ногам прихожан. Народ замер. Видать, они привыкли к фокусам Казимира. Они все невзрачные, без спецэффектов. У меня ж не все так. И вот пока народ не отошел от шока, я выкрикнул: "Господи! Покарай грешника, поднявшего руку на Спасителя!" Яков уставился на меня испуганными глазами за мгновение до того, как я подпалил его одежду. Горящий факел метался из стороны в сторону, пока случайно не выбежал на улицу, где споткнулся о ступени и рухнул мордой в асфальт. Нет, мужики, конечно, его потушили. Но вот с такими ожогами он не жилец. Казимир, понимая, что теряет верующих, заорал, захлебываясь от ярости: Убейте его, богохуль Он поднял руку до синего Господнего! Толпа была рванула ко мне, но как только я заговорил, тут же остановились. Его наказал не я, а Господь. Вы сами видели, как топор отказался рубить, как он вспыхнул словно спичка. Это кара Господня. Если хотите ощутить на себе его гнев, то подходите и рубите. Но помните, что предаёте истинного Господа и следуете по пути зла. Я старался говорить громко, но доброжелательно, по возможности. Горбон завладел толпой через страх, а я дам им надежду и свет. А если не получится, то просто спалю стоящих рядом, а потом с помощью гунгнира телепортируюсь отсюда нафиг. Горбон ударил посохом, а пол и закричал, срывая глотку. Не, не, не слушайте его. Не, не, не слушайте мессию Это Я Я ваш спаситель. Вы, вы видели, что укус оскверненных не действует на меня. Да, все верно, на тебя он не действует. И не действует он именно потому, что ты уже осквернен. В черную душу зло не проникнет дважды. Я могу спасти тебя, если только ты позволишь мне. Разойдитесь. Я посмотрел снизу вверх на удерживающих меня мужиков, и они вздрогнув отшатнулись назад. А я начинаю понимать, почему горбун так упивался собственной властью. Сотни человек заглядывают тебе в рот каждое твое слово для них откровение. Беспрекословное подчинение и безусловное обожание. Что ж, посмотрим, смогу ли я все это отобрать. Опершись о пол, я поднялся на ноги. Да что ж вы творите, ублюдки? Убейте его, Дай сюда, болван. взвизгнул Казимир, вырвав ружье у своего подопечного, взведя курок, он улыбнулся. Но вот этот недоумок рано радовался. В моей руке появился Гунгнир, и я мгновенно метнул его за спину горбуна. Кобье воткнулось у самых ног Казимира, и я тут же телепортировался. Прозвучал оглушительный выстрел, заполнивший храм дымом вместе с тем и стоном раненых прихожан. Казимир пальнул дуплетом туда, где меня уже не было, горбун оглядывался по сторонам, не понимая, куда я исчез. А я уже стоял за его спиной и резким движением взял его голову в захват. Я Помогу тебе избавиться от зла, выкрикнул я, привлекая к себе внимание. Господи! Помоги мне спасти этого грешника! Изйди! Изйди, зло, изйди! Прости этого нечестивца! Самозабведно выкрикивал я, смотря то куда-то наверх, то на лица испуганных прихожан. Идиот, ты! его немедленно! Надрывался Казимир, визжа, но никто даже и не двинулся с места. Все как завороженные, ждали развязки. Он использовал этих прекрасных людей в своих целях, заставлял их творить страшное, но он был одержим злом. Господь, помоги исцелить его душу, исцелить его разум. Господи, помоги, выкрикнул я и преобразовал вставной глаз горбуна в плазму. Безусловно, вышло суперэффектно. Из глазницы Казимира вырвался столб пламени, а когда плоть испепелилась от ужасной температуры, то пламя вырвалось из носа, глаз и ушей. Не, я, конечно, стоял позади и не видел всей картинки. Но, честно говоря, мне это и не нужно было. Весь ужас был запечатлен в глазах шокированных прихожан. Шарлатан по имени Казимир Малевич или Матвеевич, да неважно. Вот это чудо у перьях рухнуло на пол, излучая аромат жареного мяса. И в этот момент над его телом воспарила черная сфера. Прихожане определенно никогда не видели такой. И это мне на руку. Узрите, дети мои, душа Казимира черна, как ночь. Доказательство моим словам это черная сфера. Он мог спастись, но не принял истинного Бога, но вы живы, вы живы. Вы не такие, как он. Вы можете искупить все зло, которое было совершено вашими руками. С крика я перешел на шепот, а после раскинул руки в сторону, ожидая, когда публика задаст вопрос. Первым прочухался Макар. Трясущиеся ноги подкосились, он упал на колени, его голос дрожал, но сквозь бленье я услышал: "О, о, о, Как, как мне спастись?" Следом за макаром на колени повалились и остальные прихожане. Кто-то рыдал, кто-то просил прощения, а кто-то просто смотрел на меня разинув рот. Пока толпа эмоционировала, я под шумок захапал сферу. Бог даровал нам путь. Мы должны очистить город от скверны. Для начала выпустите людей, сидящих в клетке. Отмойте их, накормите. А на рассвете я отправлюсь в праведный поход против зла. Господь велел мне очистить от скверный южный район. Нечестивцы своими деяниями заставляют Господа печалиться, а вы ведь не хотите, чтобы он печалился. Вы только что видели, какого Господь в гневе? Толпа отрицательно замотала головами, а их испуганные глаза обещали вот-вот вывалиться из орбит. Я шел от человека к человеку, касался плеча, жестом велел ему встать с колен, двигался дальше. Да, это заняло какое-то время, но очень скоро все стояли на ногах и ждали, что я скажу. Запомните, вы не рабы. Вы дети Божьи. В каждом из вас есть его свет. Живите по совести. Помогайте друг другу, оберегайте. Я шел через толпу, смотря на их блаженные лица. А южный район захватили пособники тьмы, бандиты, которые ничем не лучше лжепророка. Я же собираюсь изгнать зло из нашего города. Если вы решите примкнуть к моему походу против тьмы, буду рад. Если нет, то оставайтесь здесь и не творите зла. Завершив свою проповедь, я улыбнулся и двинул на выход. Вот не знаю, помогут ли мне бороться с Христом, но судя по их лицам, Они как минимум больше не станут сажать людей на колья и сжигать их а вот это уже немало шайка поехавших фанатиков не самые лучшие соседи на выходе из храма меня догнал одноглазый бородач э, как в, нам э, в, вас называть зовите просто Дмитрий э, пророк Дмитрий Извольте переночевать у нас а после отправитесь по делам Божьим Смиренно сказал он, склонив голову, с радостью. Куда идти? Я благодушно улыбнулся и пошел следом за одноглазом. — пророк. Пр Простите, пожалуйста, я дурак грешный, сразу не разглядел в вас свету. Запудрил мозги мне этот ирод, сжав кулак, прорычал мой спутник. И долго он вас дурачил. — Да как нечисть честь это появилось вот к нам он и пришел. Настоятеля храма убил а нам фокус показал с уксусом. Ну и мы и поверили. Лицо у одноглазого было как у ребенка. такому, такому, что не расскажи во все поверит. Скажи, а вы навыками пользовались? Ну теми, что вам во сне выдали. Пояснил я, бросив на одноглазого заинтересованный взгляд. У меня до сих пор в голове не укладывалось, что с приходом системы Нашлись такие люди, которые не смогли понять, что их водят за нос с помощью навыка. Ну, так это Казимирка э, сказал, что это от лукавого, мол, нельзя их использовать, они душу отравляют. Господи, спаси. Испуганно закончил бородач и открыл передо мной дверь. Вам сюда, на второй этаж. Двухэтажный дом был обставлен шикарно. Дорогая мебель, картины, куча бесполезной электроники. На стенах висели системные предметы. И вот это интересно. Ночью, пожалуй, заберу себе кое-что из коллекции этого Малевича. Скажи, пожалуйста, Макар, а что вы делали со сферами? — Вы про про шарьки что ли? Да как Казимир сказал, что это с тьмы, и только он может их очистить. Если мы их коснемся, то они извратят наши души. Но мы ждали, пока он их уничтожит. О, вот тут направо. А как он их уничтожал-то? спросил я, попав в свою спальню. Две сотни квадратных метров. Огроменная кровать с балдахином собственная барная стойка, она полушкура белого медведя и, судя по всему, настоящая. И как уничтожал? Прикасался рукой, выкрикивал молитву, сфера исчезала. На этом моменте я едва сдержал улыбку. Твою ж мать. Вот горбатое время подгадал, а? Не дал местным разобраться, что к чему, и навязал свои правила. Интересно, где это гнида успела эфира нахапать? чтобы вкачать свои навыки для визита к нерующим. Хотя ладно, это уже неважно. Главное, что созданная им секта больше не опасна. Надо будет рассказать про то, что навыки не проклятие. Сказать, что это благословение. Хотя если расскажу, то эффект от черной сферы Казимира рассеется и я буду выглядеть лжецом да они меня на костер попробуют оттащить. Не-не-не-не-не. А с другой стороны, местные будут куда полезнее в бою против креста, если будут использовать свои навыки. Хотят толку от навыков первого уровня. А времени на прокачку бойцов у меня определенно нет. Что ж, если они присоединятся, то будут полезны даже с ружьями. Ну, как минимум, внимание на себя смогут оттянуть. А я тем временем крестом займусь. Благодарствую. прошу прощения. Принесите что-нибудь поесть, а я отдохну и отправлюсь в путь. Я хлопнул по плечу одноглазого, и тот расплылся в улыбке. Вначале я пойду с вами. Да думаю, все мужики пойдут. Его единственный глаз блестел от воодушевления. Видимо, мое сольное выступление произвело на него неизгладимое впечатление. Эх, <связь> мне в мирное время надо было идти в театральный, а я в армию попёрся. Знаешь, Макар, я дам вам знак, когда придет время для финального сражения. А пока, пока набирайтесь сил, они вам ой как пригодятся. На последней фразе я мягко проводил одноглазого за дверь и добавил: и еды принесите. Будет сделано. Бодрый топот ног зазвучал в коридоре, а я прогулялся по своим владениям. Вот вся эта дорогобогатсть меня, конечно, впечатлила. Но не так сильно, как найденная мною рация военного образца. казимирка ка то оказывается перехватывал все переговоры, а после ловил жертв, из которых выкачивал сферы для собственного пользования. Ха -ха. Хитро. Взяв рацию, настроившись на нужную частоту, я вызвал Тимченко. Пару минут было тихо, но потом рация зашипела и выдала грохот пулеметных очередей. А следом из колонок донесся голос Тимченко. Отсекай его! Отсекай, блядь! Зайдёт же с фланга.